Элизабет, похоже, ничего не заметил. С момента их первой встречи она как-то осунулась. Облегающий черный костюм, алая помада и асимметричная стрижка стального цвета сегодня не прибавляли ей шика, а выглядели какой-то неудачной маскировкой. Пергаментное лицо опухло. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «А как я, по-вашему, должна себя чувствовать?» — грубо прохрипела Элизабет. «Что?» — окрысилась она на учтивого официанта. — А, воду, без газа. Она взяла меню с таким видом, будто сболтнула лишнего, и Страйк понял, что любое выражение жалости или сочувствия будет неуместным. — Мне только суп, — сказала Элизабет, когда официант подошел принять заказ. — Благодарю вас, что согласились на повторную встречу, — сказал Страйк, дождавшись ухода официанта. «Видит бог, Леоноре сейчас пригодится любая помощь», — сказала Элизабет. «Почему вы так считаете?» Элизабет прищурилась. «Не стройте из себя идиота! Она мне рассказала, как, услышав об Оуэне, заставила полицейских отвезти ее в Скотланд-Ярд, чтобы только повидаться с вами». «Да, все верно». «И что она себе думала?» — Наверняка фараон ожидали, что она рухнет без чувств, а она помчалась на... на встречу со своим другом-сыщиком. Элизабет едва сдерживала кашель. — По-моему, Леонору меньше всего заботит, какое впечатление она производит на окружающих, — заметил Страйк. — Тут вы... вы правы. Она всегда была невеликого ума. Страйку стало любопытно как Элизабет Тассел расценивает то впечатление, которое сама производит на окружающих, понимает ли, насколько им трудно ей симпатизировать. ***Не в силах больше сдерживаться, она зашлась в приступе кашля. Страйк выждал, пока не закончится этот громкий тюлений лай, а потом спросил. ***— С вашей точки зрения ей следовало изображать скорбь? ***— Почему изображать? — взвелась Элизабет. — Я уверен, что она, в силу своих скудных возможностей, по-настоящему скорбит. Просто ей бы не помешало показать себя безутешной вдовой. Люди этого ждут. — Полагаю, вас уже допрашивала полиция? — Естественно. Мы долгом усолили скандал в «Ривер Кафе» и те причины, которые помешали мне внимательно прочесть эту проклятую книгу. «Кроме того, меня подробно расспрашивали обо всех моих перемещениях после нашей с Оуэном последней встречи. Особенно три дня спустя». Она бросила гневно-вопросительный взгляд на Страйка, но тот сидел с каменным лицом. «Если я не ошибаюсь, полицейские считают, что он скончался через три дня после нашей ссоры». «Понятия не имею», — солгал Страйк. «А что вы им рассказали о своих перемещениях?» Рассказала, что после той сцены, которую закатил мне Оуэн, я тут же направилась домой, а на следующее утро взяла такси до Паддингтона и уехала погостить к Доркус. «Это одна из ваших подопечных? Так, кажется, вы говорили». «Да, Доркус Пеннингли, которая...» Заметив тонкую усмешку детектива, Элизабет впервые за время их знакомства рассвела мимолетной улыбкой. «Хотите, верьте, хотите, нет, но это настоящее имя, а не псевдоним. Она пишет порнографию, замаскированную под романтические повести». Оуэн плевался насчет этих книг, но бешено завидовал ее успеху. «Такую билетристику сметают с прилавков», — пояснила Элизабет. «Их, когда вы вернулись от Доркус?» «К вечеру понедельника». «Считалось, что я устроила себе приятные длинные выходные, но приятного было мало», — жестко заявила она. «Из-за бомбикса море. Живу я одна», — продолжила Элизабет. «Поэтому не могу доказать, что из ресторана отправилась прямо домой, а по возвращении в Лондон не убивала Лоина, при том, что руки чесались». Отпив еще воды, Элизабет Тассел продолжила. Полицию главным образом интересовала его книга. По-моему, считается, что она многим дает повод для убийства. Элизабет Тассел впервые сделала попытку вытянуть из страйка информацию. — Это только поначалу так думали, — сказал он. — Но если дата смерти установлена правильно, и Куайн умер через три дня после вашей с ним ссоры в Ривер-кафе, то круг подозреваемых значительно сужается. — То есть... — резко спросила Элизабет, чем напомнила Страйку одного беспощадного оксфордского преподавателя, который использовал этот короткий вопрос как гигантский шприц, нацеленный на слабое место в аргументации. — К сожалению, раскрывать информацию не имею права, — с любезностью ответил Страйк, — чтобы не повлиять на ход полицейского расследования. Как он заметил через маленький столик, бледная, жирная с крупными порами кожи элизабет была покрыта угрями темные глаза маслины смотрели настороженно у меня допытывались сообщила она кому я показывала рукопись прежде чем отправить ее к кристиану и джерри ответ никому потом стали спрашивать с кем советовался оуэн во время работы над своими романами не знаю почему это так важно ее черные глаза по прежнему буравили страйком «Неужели считается, что кто-то его подзуживал?» «Право, не знаю», — опять солгал Страйк. «А он и в самом деле с кем-то советовался по поводу своих произведений». «Частные вопросы он мог обсуждать с Джерри Уолдегрейвом, а я удостаивалась только заглавий». «Вот даже как. Неужели он ни разу не спросил вашего совета? Вы ведь изучали английскую филологию в Оксфорде?» «Я окончила только бакалавриат», — раздраженно сказала Элизабет. Но Оуэн этого и в грош не ставил. А сам, кстати, с треском вылетел из Лавсборо или какой-то там подобной дыры, так и не дойдя до диплома. Да, Майкл когда-то любезно сообщил Оуэну, что в студенческие годы я, как литератор, была до да боли вторична, и Оуэн не упускал случая об этом напомнить. От старой обиды она даже порозовела.